Хельсинки, Финляндия, 23 января 1989 года. Обратно Роберт Гейс поехал автобусом вместе с группой нетрезвых финнов. Они стонали и ругались в дороге, а некоторые лежали молча. В Финляндии были крайне высокие налоги на алкоголь, и потому получили распространение алкогольные туры. Вечером в пятницу финны выезжали в Ленинград, Там напивались до бесчувствия и в воскресенье вечером возвращались к себе в Хельсинки. А чтобы оплатить такие туры, финны покупали дешевые вещи из секонд-хенда, чтобы на той стороне продать их втридорога или обменять на столичную. По дороге он убедился, что поступил правильно. Советский пограничник лишь поморщился от амбре, пролистал заранее собранные водителем паспорта и махнул рукой. Ночь с воскресенья на понедельник Гейтс провел в отеле «Кемпинске». Утром вместе с сотрудниками посольства отправился встречать спецрейс. Финляндия не была членом НАТО. После Второй мировой войны была достигнута договоренность о демилитаризации. Тем не менее, после прихода к власти в Москве неосталинистов, Финляндия ощутимо обеспокоилась И начала предпринимать необъявляемые, но значимые меры для усиления собственной защиты. В частности, на смену устаревшим советским МИГ закупались американские самолеты, причем Финны выбрали не F-16, а сухопутный вариант палубного F-18. Было заключено также соглашение с соседней нейтральной Швецией о совместных действиях. Швеция сама, несмотря на нейтральность, усиливала свою армию, производила многие виды вооружения, в том числе и боевые самолеты, и снова задумывалась о создании шведской атомной бомбы. Такой проект действительно был. Сейчас они стояли на базе финских ВВС Утти и ждали самолет. Гейтс щурился от невысокого, но яркого летнего северного солнца. Длинный, как колбаса, транспортник С-141, принадлежащий к стратегическому авиационному командованию, с первого раза зашел на посадку, пробежал по длинной на 2000 метров полосе, и экипажу было не привыкать. Они были приписаны к западному Берлину, сколько раз летали в загруженном небе германской столицы. Мират Натербов вышел из самолета одним из первых, еще и улыбаясь, сукин сын. Прилетевшие с ним немногословные парни начали выгружать свое тяжелое снаряжение на бетонку. «Как долетел?» — спросил Гейтс. «Пару раз взбревала так все нормально». Они обнялись. Гейтс шепнул на ухо. «Соврал про нас сукин ты сын». У них в посольстве были только что поступившие Бьюик Электро-225. Один из них использовался местной станцией ЦРУ для дел, которые не имели особой секретности. Шикарная машина. У них были такие окошечки по бокам. Если восемь цилиндров, то восемь. Если шесть, то шесть. По три или четыре с каждой стороны. Цвет полуночный черный и верх обтянутый кожей. Следом шел форт и Каналайн с вооруженными морскими пехотинцами из посольства. Ехать до Хельсинки было недолго, база была совсем рядом. В машине Гейтс поднял стекло между сиденьями, Машина была такой большой, что оно тут было. Сразу стало тише. — Что ты хочешь знать? — Натирбов закурил сигарету. — Для начала вся эта ерунда про Арлекина. Ты вообще знаешь, кто он такой? — Натирбов покачал головой. «То есть ты солгал?» «Кому?» «Я не внес Орликину в список агентов, верно?» «Ты солгал мне», — Натербов отрицательно покачал головой. «Я тебе не лгал». Примерно в ста метрах от американских автомобилей в автомобильном потоке держался мотоциклист. Его лица не было видно из-за глухого шлема. Его звали Антонио, и он прикидывал, как половчее прикрепить самодельную бомбу к американской машине». Антонио Санчес был из Никарагуа, страны которой с 1936 года непрерывно правила династия Самоса. Генерал Анастасио Самоса сначала присоединился к национально-освободительному движению, а потом предательски убил его лидера, Аугуста Сезара Сандина, и сам стал диктатором. Потом он передал трон своему сыну Луису, но тот был болен и в конечном итоге передал трон своему брату, Тоже Анастасию по прозвищу Тачита, что значило «мусорная свалка». Тачита не стеснялся ни в словах, ни в действиях. Например, он предлагал посещающим страну высокопоставленным американцам взятки. А с оппозицией поступал просто и грубо. Например, дом одного из лидеров оппозиции обстрелял танк. Это, кстати, именно про Тачита было сказано. Он сукин сын, но он наш сукин сын. В 1978 году убийство редактора крупнейшей оппозиционной газеты Педро Хакино Чаморро вызвало небывалые в стране митинги и обострение партизанской войны в сельских районах, которая шла с 1962 года. В США у власти была администрация Джимми Картера, который провозгласил своим кредо политическую благопристойность. США отказались каким-либо образом поддерживать идиозный режим. В 1979 году диктатор выкопал из земли гробы с умершими членами своей семьи, прихватил деньги, какие у него были, его состояние оценивалось в миллиард долларов, и это по тем временам было очень много, и дал дёру. Войска Сандинистского фронта национального освобождения вошли в столицу. Однако это был не конец, это было только начало. Диктатор скрылся, но остались многочисленные помещики, полицаи, армейские офицеры, которые опасались расправы и не хотели терять нажито. Они создали свою организацию, называемую «Контрас», что значило «те, кто против». В США к власти пришли республиканцы Рональда Рейгана, которые слышать не хотели об еще одной Кубе, Но на сей раз не на острове, а в самой Центральной Америке, была объявлена стратегия отбрасывания коммунизма. К «Контрас» потекли рекой деньги и оружие, тем более что в США хватало ветеранов Вьетнама, мыкающихся без дела. Кстати, именно на «Контрас» опробовали схему частичного финансирования войн, потому что Конгресс США, контролируемый демократами, принял закон о запрете любой помощи Контрас за счет средств бюджета США. Потом это все выльется в скандал ран контрас незаконные поставки оборонных компонентов во враждебный Иран и за счет полученных денег закупка оружия для Контрас. Никарагуа в какой-то мере не повезло, она просто попала в мясорубку глобального противостояния сверхдержав. Но расскажите это крестьянам, которым не повезло жить во времена гражданской войны. Антонио был из крестьянской семьи. Они жили недалеко от границы и возделывали свои поля. Однажды к ним из джунглей пришли боевики «Контрас». Они рассчитывали, видимо, захватить советских студентов, которые по линии комсомола приехали в Никарагуа помогать убирать урожай. Они опоздали ровно на сутки. С помощью советских урожай убрали быстрее, и советские уехали. Когда Контрас поняли, что советских нет, они озверели и решили уничтожить крестьян, которые взяли землю помещиков, в назидание другим. А так как у Контрас было мало патронов, крестьян зарубили мачете и забили мотыгами. Антонио наблюдал за всем этим из леса. Мать вытолкнула его из окна и приказала бежать в лес. Он не вышел. Его нашли армейские патрули, когда армия пришла в деревню, было уже поздно. О подростка он потерял речь. Переправили в Советский Союз на лечение. Советские врачи вылечили Антонио. Но а у него никого не было, подростка хотели отправить домой. Но он категорически отказался уезжать, сказав, что хочет стать солдатом. Тогда его переправили в лагерь особого назначения в Крыму, где готовили в основном палестинских партизан. А затем, когда он проявил свои способности, в спецшколу в Ленинграде. Школа эта готовила еще боевиков Коминтерна. Сейчас он закончил ее, это был его выпускной экзамен. В страну он проник по подложным документам, какие сумел раздобыть себе сам. Из того, что продается в обычном магазине, изготовил самодельную бомбу. Угнал мотоцикл, и вот он был здесь. Американцев он выследил, просто поехав за ними от посольства, и ему было все равно, кто едет в машине. Как и тем контрсовооруженным американскими автоматами, было все равно, кого из крестьян убить. Он был просто никарагуанским подростком, потерявшим всю семью. Ему ничего не было жалко на этой земле. Ему не за что было держаться, и он ничего не ценил. Наемники американцев лишили его всего, и теперь он намеревался лишить жизни их. Держась в автомобильном потоке, он просчитывал варианты. Не может быть и речи о том, чтобы установить устройство на ходу. Он не сможет, да и оно, скорее всего, не удержится, самодельное. Значит, трасса отпадает. Остается город выждать момент, когда американская машина остановится на светофоре и сделать свое дело. — Я тебе не лгал. — Не договаривать — это тоже лгать. — Ошибаешься. — Какого черта? — Ты отправил меня в Ленинград, а теперь выясняется... — Я тебя не отправлял. — Твою мать, Майк! Гейтс назвал Натирбафа его американизированным именем. — Что ты хочешь знать? — Арликин? Ты видел его хоть раз, только честно. Нет. Кто он? Натербов пожал плечами. Понятия не имею. Что? И даже не догадываешься? Догадываться можно сколько угодно. Есть реальный результат. Твою мать. Не тебе объяснять, что такое оценка. Она включает в себя оценку источника. Если каждый добывающий офицер будет лгать, может так будет лучше. О чем это ты? О том. Мы слепы, как кроты. Агенты замолчали. Мы ничего не получаем из СССР уже давно. А стой. Так ты хотел проверить?» Тербов погасил сигарету. «Ты же здесь...» «Мать твою, ты да ты спятил?» «Я не спятил. У нас крот, Боб. В твоем управлении или где-то еще значения не имеет, но у нас крот». — Русские понятия не имеют об не именно потому, что его нет ни в каких наших документах, и они сейчас спокойны, как слоны. А знаешь почему? — Потому что они уверены, что знают все источники, и других нет. Крот где-то на самом верху. Натирбов закурил новую. — Помнишь, кое-кто интересовался Орликином? — Постой, ты чего? — Газ помощник директора по особым поручениям. Какого чёрта ему понадобилось спрашивать о Барликине? «Англичане?» «Постой, это слишком. Почему?» «Это Уэй, бывший начальник станции в Москве, специальный помощник директора. Он занимает такое положение, что может получить информацию о любом нашем источнике». «Любом». «Нет». «Да». «Ищу». «Как насчёт того пожара в посольстве?» «Нет». «Да, Боб». От этой истории несет за километр. В посольстве начинается пожар. С чего? Может, кто-то спичками баловался? Точная причина пожара до сих пор неизвестна. Но начался он именно в помещениях нашей станции. Совершенно секретные документы разлетелись по всей Москве. Потом появились русские КГБшники, переодетые в пожарных. И наш герой Газ, который героически начал бить морды пожарным. Он ведь после этого пошел вверх, получил, мать его, медаль за выполнение долга в условиях, опасных для жизни. Как же, начистил морды русским. Но пока он бил морды одним русским, другие в это время собирали документы на улице. И никто не задал вопроса, а как получилось так, что он появился там первым? Про пожар это правда. Кстати, пожарные были переодетыми сотрудниками «Альфы» и «Хэтэуэй» дрался с альфовцами. Мне этот герой никогда не нравился, Гейтс тяжело вздохнул. Может, русские того и хотят, чтобы мы кидались друг на друга? Русские хотят, чтобы мы не задавали вопросов. После того, как уволен Энглтон, никто и не задает. Энглтон параноик. Он причинил вреда больше, чем любой крот. Возможно, ХТО и сейчас в Англии. Что он там делает? Может, там завелся еще один Кимфилби? А до Москвы он работал в Латинской Америке. Я интересовался. Информация о его подвигах в основном липа. Он мало что сделал. Ладно, хватит. От тебе зависит, пускать информацию по Арлекину в доступ или нет. Если пустим, думаю, скоро замолчит и Орликин. Ладно, я понял. Машина въезжала в Хельсинки, по обе стороны дороги уже были дома. «Почему ты так защищаешь арликина Ее стоит защищать. Ее? Погоди, это женщина? Ну, конечно. Но она не может быть Орлекином. Я знаю. Значит, Орликин тот, кто ее знает. Скорее всего. Ты не пытался установить? А как? Меня вышвырнули из страны. А когда я вернулся в Лэнгли, начать выяснять, значит, дать понять, что у меня кто-то есть. Значит, это все вслепую. Натирбов развел руками. «Ну, конечно. Но ты, сукин сын, извини, но сейчас чем меньше знающих, тем лучше. Надо установить Орликина. Как? Так ты только внимание привлечешь. Мы не можем работать вслепую. Почему? Работаем же». «Ты не понял. Это женщина. Она интересовалась возможностью эвакуации». «Да, ты не говорил». «Вот сейчас говорю. И вообще она не вызывает доверия. Почему? Она явная спекулянтка. Ее в любой момент арестовать могут». «Погоди. Какая спекулянтка?» «Та женщина. У нее на лице написано «спекулянтка». «Этого быть не может». «Погоди. Как выглядела та женщина, с которой ты встретился?» «Лет шестьдесят. Но это не она». — Моей должно быть сорок. Оба рушника замолчали. — Как такое может быть? — Может, она провалилась? — Почему тогда тебя выпустили из страны? — А смысл брать? Если бы ее взяли, подсунули бы кого-то похожего. — Не похоже на подставу. — Надо нарисовать ее. — Да, фоторобот. Их Бьюик остановился перед светофором, и в этот момент приглушенно взрывел мотоциклетный двигатель. Его не смогли приглушить даже стеклый и корпус Бьюика. Гейтс, который и так был на нервах, из-за выяснившегося парликина успел увидеть глухой мотоциклетный шлем и яркую куртку. Мотоциклист остановился прямо рядом с ними. Через секунду он сорвался с места, рванул на красный, и под возмущенный аккомпанемент гудков исчез в переплетении старых улиц Хельсинки как адский призрак. Гейтс все понял. «Из машины». «Что?» «Давай туда, быстрее, из машины!» Натирбов сидел справа. Ему удалось открыть дверь, и он вывалился прямо на тротуар. А за ним, не на свою сторону машины, полез Роберт Гейтс. Он в любой момент ждал рвущего тела взрыва, но его не было. Он упал на брусчатку и на матерящегося на всех языках Натирбова. Со стороны Каналайна бежали морские пехотинцы, вооруженные пистолетами и автоматами. «Назад! Назад, сэр!» «Оставьте!» «Надо уходить!» Взрыва не было. Недовольно гудели финские машины. Появившаяся финская полиция перекрыла улицу. Вызвали спецкоманду по обезвреживанию бомб. Ни Натирбов, ни Гейтс не остались на месте. Морские пехотинцы отвезли их в посольство на Итальянской улице. Само посольство закрыли, меры безопасности усилили. Под вечер появился Адамс, начальник станции. Вид у него был невеселый. «Устройство удалось обезвредить, сказал он, наливая себе кофе из автомата. «Вам крупно повезло. Эта штука могла разорвать вас на части». «То есть это не муляж?» — привстал Натирбов. «Похоже, что нет», — развел руками Адамс. «Я говорил с полицейскими, что-то мощное». «Почему она не взорвалась?» «Понятия не имею. Взрывы техники забрали ее, будут работать. Похоже, самодельная. Но нам надо что-то придумать и как можно скорее». Фины начали задавать вопросы. «После той истории с перестрелкой на границе они и так нас едва терпят. Они уже прислали послу вызов в МИД». «Почему бы им просто не совать нос не в свое дело?» «Увы, это их дело». «Они на нашей стороне или на их?» — спросил Натирбов. «Они на своей», — ответил Адамс. «Через несколько лет эта страна станет очень богатой. После того, как Рейган ввел санкции против СССР, Они взяли на себя роль закупщика для всей страны советов. Они покупают то, что нужно им, наценяют 300% и перепродают. Просто великолепный бизнес. И еще большая часть элитных товаров и продуктов для специальных распределителей тоже закупается здесь. Калинка Штокман, слышали? Там даже продавцы говорят по-русски. — Тогда почему бы им не быть немного благодарными нам? Они никогда не будут нам благодарны. Мы для них чужие. А русские? Русские тоже. Но они знают, что русские могут напасть. А мы — нет. Так что надо придумать что-то правдоподобное. И еще информация о критическом инциденте ушла во Франкфурт. Сюда должна прибыть группа для разбора ситуации и оценки ущерба. Во главе группы Гэс Хэтэуэй, помощник директора, он был в Лондоне, ближе всех из старших офицеров. Натербов и Гейтс мрачно переглянулись. Вечером Гейтс позвал Натербова выпить. Теперь вместе с ними постоянно был вооруженный морской пехотинец. Правда, он сейчас остался за дверью. Итак, оказавшись в номере, Гейтс снял пиджак, оставшись в рубашке. Достал из бара водку и синебрюхов, разлил по бокалам. То, что ты не включил агента в список, не подал рапорт, как полагается, это еще полбеды. Но я думал, ты, по крайней мере, его проверил. — Я его проверил, — огрызнулся Натирбов. Ты что, шутишь? Сегодня мы чуть не погибли. Ты уверен, что это не связано с Орликином? Короче, у нас несколько часов до того, как сюда приедет ХТОЭ и Инквизиторы. Попробуй меня убедить в том, чтобы я был на твоей стороне. Расскажи, как ты нашел арликина Конец первой части. Александр Афанасьев под ударом читал Сергей Уделов, декабрь две тысячи двадцать третьего года.